Они какое-то время шли и петляя поизвили на отрытых в полный рост окопов, затем вновь выбрались на открытую поверхность, буквально в жижу истолченную траками, и почти тотчас по ведущим вниз ступенькам спустились в приземистое, полностью скрытое под землей строение, на поверку оказавшейся казармой для личного состава. Правда, весьма тесной и темной, так что в помещение заглянули лишь Гордеев и несколько разведчиков из Кузнецовской группы. Остальные во главе со своими командирами остались дожидаться снаружи. «Здорово, Вадюха!» Навстречу ротному поднялся худой морпех в камуфляже и майорскими звездочками на погонах. «Привет, Геннадий, привет!» В свою очередь отозвался Гордеев и, шагнув навстречу хозяину здешних высот, заключил его в объятия. «Я думал, ты уже остепенился!» Он кивнул в сторону бойцов, стоявших у него за спиной. «А ты все еще по горам бегаешь!» «Не дорос я еще до должностей от войны далеких!» Почти по-былинному протянул Вадим и усмехнулся. «Но не жалуюсь!» «Так вы к нам как? Надолго или сразу дальше потопаете?» Вопрос был непраздным. Если разведчики оставались до утра, то следовало подумать, куда их разместить. «Сразу! Только орлов моих водой напоите! Да и кого-нибудь в проводники дайте!» а то я в твоих щелях заблужусь. Да и к тому же еще с каждым часовым кто такие, выяснять буду». Вадим усмехнулся. «Фигня вопрос!» Геннадий повернулся в сторону собственных бойцов. «Бабин, покажи спецам, где у нас бочка с водой! Свежая только что привезли! Пусть пьет, не жалко!» Распорядился командир морских пехотинцев. В свете тусклой лампочки, светившей от едва работавшего дрынчика, его лицо было почти не видно но всем показалось, что он по-доброму улыбнулся. «Бабин, не делай вид, что ты спешь. Давай топай поживее!» Жалобно заскрипела пружина солдатской кровати. Кто-то чертыхнулся. Затем среди личного состава морпехов произошло легкое шевеление. Из дальней койки слез и направился к выходу коренастый сержант-контрактник. «Так, орлы, кто пить будет?» — на всякий случай спросил Гордеев и кроме невразумительного бормотания, не получил никакого ответа. И уже когда хотел повторить свой вопрос снова, послушалась громкая Демариковская. «Да ну нафиг!» – буркнул он, высказывая всеобщее мнение. «А ну и понятно, воды они с собой взяли по две бутылки, а после двухдневных дождей найти влагу в чеченских горах проблем не было. Это понимали все, так что особо жаждущих набрать воды или хотя бы просто напиться». Не было. «Ну, и славно!» Сделал вывод ротный и, разочаровав тех, кто хотел немного передохнуть после подъема на хребет, сразу же скомандовал «Тогда выходим и топаем дальше!» «Бабин!» Вновь раздался голос командира морских самоходчиков. «Отставить бочку с водой! Давай проводи спецов через наши позиции!» «Хочу я-то!» Запротестовал было по собственным оценкам вечно крайний индивид но его попытка отстоять собственное сидение в казарме закончилась неудачей. «Бабин!» В руке у главного морпеха оказался неизвестно откуда взявшийся здесь кирзовый сапог. «Сейчас я каким в тебя запущу, блин!» В то, что это не пустая угроза, сержант поверил сразу. Поспешно накинув на себя куртку и взяв в руки фонарик, он протиснулся сквозь плотно стоявшие ряды разведчиков и проскользнул на выход. «Двигаем!» приказал Гордеев, и бойцы начали неторопливо выползать на открытый воздух. Вот уж кто ни разу не пожалел, что ротный взял провожатого, так это шедший третьим, никогда не брившийся перед боевым заданием Димарик, с его привычно маятникообразной манерой передвижения, ибо через всю позицию тянулась лишь узкая полоска пешеходной тропинки. Иногда она неожиданно велела в сторону, и если бы не идущий впереди Бабин, они бы точно ни раз и не два вламывались бы в растолченную самоходками грязюку. А грязь по бокам была воистину непролазной. «Мать моя женщина!» Оступившийся рядовой Киселев влез в нее едва ли не по колено. «Дай руку, Серега, блин!» Он то ли просил, то ли ругался, этого было не понять. Но Старинов уже и сам спешил другу на помощь. «Черт! Так и без ботинок недолго остаться!» В ночи противно хлюпнула. «Чёрт! Руки оторвётесь, заразы!» Заорал Киселёв, когда старинов и присоединившийся к нему маркитанов, объединив усилия, рванули сапёров вверх. «Уф!» Правая нога с громким чавканем вылезла из грязи и нашла опору. Еще один рывок, и матерно ругающийся сапёр снова оказался стоящим на твердой, вымощенной кирпичами тропинке, «Двигаем, двигаем!» — поторопил подошедший Гордеев. «У нас не так много времени!» «Уже идем!» — негромко, скорее для себя, чем для командира роты, — проговорил Киселев. И в попытке сбросить грязь, несколько раз ступнув ногами, двинулся к поджидающему их бабину. Перепачкавшись в липкую глиняную массу, сапер еще долго отряхивался. и шуршания его ладони по коленям слышались почти все то время, пока они шли по морпеховским позициям. Но, в конце концов, поняв всю бессмысленность этой затеи, он бросил столь грязное дело, наверное, мысленно плюнув, и дальше топал уже не обращая на грязь, совершенно никакого внимания. Наконец, истерзанные гусеницами хребты, занимаемые позициями морских пехотинцев, закончились. «Дальше наших постов нет!» Остановившись, сказал Бабин, и, не дожидаясь ответа, потупал назад. «Бывай!» — кинул ему вслед Киселёв и, не задумываясь, повернул влево, направляясь в темный, растилающийся внизу, казалось бы, под самыми ногами лес. Он не вынимал компаса. «А зачем?» С картой местности Киселёв ознакомился днем, а Азиму откуда идти знал, а направление выбирал, ориентируясь по мерцавшим в вышине звездам. И судя по тому, что ни от командира группы, ни от шагавшего где-то в хвосте отряда ротного, замечаний не было, шел правильно. Ночное движение по лесу отличается от того же днем в первую очередь скоростью. Если днем, в зависимости от местности, разведчик может идти и медленно, и быстро, то ночью о каком-то скоростном передвижении, даже при взошедшей, как в эту ночь, луне, не может идти и речи. А в незнакомом лесу, с его неровной поверхностью, готовый в любой момент превратиться во многометровый обрыв, «Скорость передвижения за один час измеряется в метрах!» Введя группу, Киселев старался держаться больших деревьев и не отклоняться в сторону тянувшегося слева кустарника. Деревья давали ему некоторую уверенность в отсутствии под ногами внезапно открывающегося буерака. К тому же они могли служить защитой при внезапной встрече с противником, а шуршавшие над головой листья успокаивали его душу. Пока разведчики шли под уклон, грабы и буки, или черт знает какие деревья, стояли на каждом шагу. Затем, когда они, достигнув нижней точки, пошли потянувшиеся с юго-востока на северо-запад, изрезанные врагами лощине, большие деревья внезапно кончились. Местность оказалась густо заросшей, мелким колючим молодняком, а продвижение замедлилось еще больше Тонкие стволы самосевок было невозможно не обойти, не раздвинуть в стороны, казалось, они были повсюду. Киселев подгибал их под себя, и тогда, стоящими деревцами, стало попадать по лицу стариного. Внештатный сапер пробовал оторваться подальше, но тогда ему начинало казаться, что идущий за ним безнадежно отстает. Он снова замедлял скорость, дистанция сокращалась, и все повторялось с самого начала, и так до бесконечности. «Чи!» Донеслось сзади. И Димарик, услышав оклик, остановился. Чи! Донеслось снова. Чи! одновременно ответил и окликнул впереди идущего маркитанов. Остановиться! Выход на связь! шепнул догнавший. И Димарик поспешил вперед, чтобы задержать все еще продолжающего уходить Стариного. Команда продолжит движение, пришла на удивление быстро, и вместе с ней поступила еще одна менялось направление. Теперь отряд резко повернул вправо и шел на северо-запад. Поднявшись по небольшому склону, Киселев вышел к широкой асфальтированной дороге и, пригнувшись, перебежал на другую сторону. За ним последовал Старинов, третьим дорогу переходил Маркетанов. Уже почти у обочины он споткнулся и, едва не упав, стремительно переставляя ноги, побежал вниз. Гулко посыпались устилающие насыпь камней, средь грохота которых угадывался понесшийся вслед Димарику мат командира группы. Впрочем, орк выводов не последовало. Маркитанов занял свое место в походно-боевом порядке, и группа начала медленный спуск вниз. Когда они по дуге обогнули лежавшее в низине село и подошли к руслу, выбегавшей из излученной реки, Стрелки часов шагнули далеко за полночь. Времени на то, чтобы скинуть себе одежду, уже не оставалось. Да и речка в этом месте, маленькими ручейками расползаясь по стометровому руслу, нигде не превращалась ни в бурный поток, ни в широкую протоку. Самые большие изводных нитей едва ли были шире полутора-двух метров при глубине от силы до середины икр взрослого человека. Так что форсировать решили сходу. Когда замыкающая тройка находилась уже на середине реки, в селении начали разрываться собаки. «Уходят!» — уверенно предположил, вновь сменивший свою позицию в составе групп и теперь шагающий рядом с Кузнецовым Гордеев. «Кто?» — не понял уже вылезший на обрыв берега Олег. «Чехи уходят!» — пояснил майор. И чтобы наверняка быть понятым, пояснил. «Чехи, за которыми мы посланы, уходят!» Шум реки. Заглушал звук их голосов, и Гордеев почти не понижал голоса. «Почему ты так думаешь?» — вновь спросил старший лейтенант, краем глаза стараясь не упустить едва видимую фигуру впереди идущего разведчика. и ты считаешь, что в три утра по селу бродят мирные ичкирийские граждане? Значит, мы не успеваем. Похоже на то!» Пока они разговаривали, группа продвинулась далеко вперед, Ишедшая в замыкании тыловая тройка из группы Алферова, преодолев последнее ответвление речушки, выбралась на берег. Теперь весь отряд, двигаясь на юго-запад, медленно обходил окраину чеченского селения. Получается, кто-то слил им информацию о зачистке. Безостановочно шагая вперед, предположил командир четвертой группы. — Вполне возможно, но и не исключено, что им просто настало пора уходить. Отдохнули, отоспались, затарились провизией. Он не договорил, из темноты буквально выплыла фигура, широко шагавшего в обратную сторону Маркитанова. Гордеев хотел было зашипеть на непонятно зачем возвращающегося сержанта, но тот заговорил первым «Фонарик, командир!» а Рука Димарика вскинулась буквально перед носом Кузнецова. Проследив вдоль нее, оба офицера одновременно присвистнули на противоположном берегу, приближаясь в точности к тому месту. Где группы начали переправу, двигался, мигая и подрагивая, одинокий фонарик. Командир, разреши! Чувствовалось, что Маркитанов едва не повизгивает от возбуждения. Требующая действий душа рвалась в бой. Что разрешить? Командир группы сделал вид, что не понял задаваемого вопроса. На тот берег строечкой перехватить! заторатурил сержант. Но, видимо, поняв, что его идея не будет принята, предложил нечто, как ему показалось новое. — А если обе группы развернуть и одновременный огонь? Ведь зацепим, наверняка зацепим! — Вымись! — потребовал Гордеев и мысленно вздохнул. На то, чтобы отказаться от идеи Маркитанова, у него было сразу несколько соображений. Одновременный огонь из всех стволов, может, и казался привлекательным, но в темной ночи на расстоянии почти трехсот метров Его эффективность вполне могла оказаться нулевой, а посылать на тот берег пару троек было рисковано, Что если фонарик двигался не впереди колонны, а в ее середине или замыкании? К тому же вполне возможно, что выдвинувшихся на перехват разведчиков ждала бы фланговая атака, или, что еще хуже, заранее подготовленная ловушка засада. Но не эти соображения, в конце концов, заставили командира роты отказаться от столь заманчивых предложений. Главным было то, что двигавшийся по противоположному берегу боевик мог быть ничем иным, как отвлекающим маневром, призванным заставить спецназовцев обнаружить свое присутствие и дать возможность скрывающимся в селе главарям выбрать безопасный путь отступления. И потому Гордеев, не без сожаления, отвернув оба предложения, коснулся рукой Гемарикова плеча. «Нет!» Твердо сказал он, отсылая Маркитанова догонять свою ушедшую вперед тройку. Понявшись, что спорить бесполезно, димарик что-то пробурчал и, поминутно оглядываясь, поспешил к головному дозору, уже начавшему заворачивать к лесу, покрывавшему возвышавшийся над селением небольшой хребет. Проводивший его взглядом, Гордеев чуть замедлил шаг, обернулся, задумчиво посмотрел на противоположный берег реки, где одинокий фонарик уже мелькал среди деревьев, спускающегося к урезу воды леса, в сердцах плюнул и с сомнениями в душе поспешил дальше. Они вышли по указанным координатам, когда на востоке уже начал заниматься рассвет. Группа Кузнецова осела на юго-западной окраине села, а Алферовская потопала дальше. Восток медленно окрашивался в розовый цвет, светлело, Потом как-то внезапно исчезли звезды, с вершины хребта наползла сырость и стала медленно расползаться по окрестностям. Олег видел, как соседние вершины постепенно стреноживал седой туман, погружая их в зыбкую пелену безветренного сна. На какое-то время стало темнее, затем в узкой прорехе сбивающихся горизонту хребтов выглянула багровая, отокутавшее его в водяной бане солнце и утренние, пока еще не яркие лучи, потянулись к вершинам, скользнули вниз по склонам, высвечивая и разгоняя, клубящиеся над деревьями туманные космы. Видимость улучшилась, и перед глазами рассредоточившихся по склону разведчиков во всей красе предстали улицы просыпающегося селения. Совсем по-домашнему заорал петух, тявкнула и замолчала собака, замычали недуйные с утра коровы, Стукнула дверь, и во двор ближайшего к Маркитанову дома вышла высокая, но уже сгорбленная годами старуха. Зыркнув по сторонам, она прошла через двор и скрылась за дверью коровника. Вслед за ней из дома вышла молодая женщина, державшая в руке ведро подойник. Когда она отправилась вслед за старухой, на противоположное окраине селения, громко залаяли собаки, и тут же, догоняя песи перебег, Из-за околицы донеслись звуки приближающихся моторов. Двигаясь в голове колонны, восьмидесятка, не останавливаясь, пересекла село и, скрипнув тормозами, остановилась прямо напротив сидевшего чуть выше домов под прикрытием деревьев демарика. Присмотревшись, он опознал в ней БТР своего отряда, только сидевший на броне десант был, похоже, из другой вотчины. Плотные, упакованные в мощные бронежилеты, в касках-сферах, Мужики посыпались брони и под прикрытием остававшегося на броне пулеметчика стали разбегаться во все стороны, занимая позиции вокруг дома, с жившей в нем уже знакомой Демарику старухой. Зачистка была адресной. Один из участвующих в спецоперации, то ли Фешеров, то ли Омоновцев, приблизился к высокому металлическому забору и, постучав в него прикладом, что-то несколько раз выкрикнул Но никто не отозвался. Тогда он подошел к железной двери, повернулся к ней спиной и принялся легать его исчербленную пулями поверхность. Наконец из сарая выглянула все та же сгорбленная старуха и, не слишком убедительно причитая, поспешила, вздрагивающая от ударов двери.